Глава одиннадцатая Ехали примерно минут 40. Потом водитель резко тормознул и скомандовал. «Пошли!» Я вылезла наружу и увидела, что стою во дворе дома, очень похожего на мой собственный. Тот же белый кирпич, те же финские окна, даже дорожка посыпана, как у нас, красной галькой. Вот только не два этажа, а три. Да еще сбоку торчит нелепая башенка в мавританском стиле меня буквально втолкнули в круглый холл. «Садись», — рявкнул провожатый и указал на красный диван. Я опустилась на мягкое сиденье, и тут из боковой двери выбежали два довольно тучных ротвейлера и принялись шумно обнюхивать мои ноги. «Аякс, Гельмут, фу!» — раздался аристократический голос. «Не бойтесь, они не кусаются. Абсолютно беззлобные существа». «Совершенно не боюсь», проговорила я, поглаживая псов по крупным головам. «Любите больших собак?» — удивился хозяин. «Редкость для дамы». «Я вообще уникальная женщина, штучный вариант». Круглый рассмеялся. Он производил самое приятное впечатление. Высокий, подтянутый, никакого намека на живот. Абсолютно седые волосы зачесаны назад, карие глаза с блеском и безукоризненно выбритые щеки. Лет ему по виду 65, пять. Одет по-европейски. в Светло-песочный вельветовый элевайс и тонкую бордовую рубашку. «Вы ведь не Вероника», — проговорил Круглый. «А женой Макса назвались...» «Маленькая ложь рождает большое подозрение». «Никогда не обманываю. Я на самом деле супруга Полянского, только бывшая». — протянул мужчина. Так в чем проблема, не пойму». Вздохнув, я принялась рассказывать ему обо всем, что произошло за эти дни, а под конец спросила в лоб. «Так он был вам должен миллион зеленых?" Круглый весело рассмеялся. «Вы потрясающие. Всегда завидовал Максу. Какие бабы ему доставались, просто сказка! А вот мне так не повезло. Все, кто нравится, давно разобраны. Вы, например, небось, тоже давно при муже?» «У меня двое внуков», — на всякий случай сообщила я. Круглый опять захохотал. «Чудесно. Обожаю детей». «Может, позвоните супругу и скажете, что задерживаетесь?» «За домом бассейн. Сейчас велю коктейли подать». Я взвелась, как ракета. «Думала, поможете Максу, а вы?» «Милая», — посерьезнил Круглый. «Ну неужели я расскажу правду? Приехали с улицы и требуйте отчет». «Смешно, право?» «Ладно», — сказала я. «Сама вижу, что зря прикатила, глупость сделала. Велите своим псам доставить меня назад, к метро». «И что делать станете?» — поинтересовался собеседник. «Искать настоящего убийцу». «Значит, не верите, что Максим застрелил Веронику?» «Не минуты», — покачала я головой. «Только пока просто не понимаю, кто и за что его подставил» честно говоря, думаю, что это ваших рук дело. Миллион долларов — огромные деньги. Вот и наказали должника таким оригинальным образом. Дураки киллеров нанимают. А господин Круглый лучше придумал. В тюрьму да на зону. Пусть 15 лет мучается». «Меня зовут Иван Михайлович», сообщил собеседник. «Круглый, так сказать, псевдоним для определенных кругов. А вас как величать?» Дарья Ивановна. Дашенька ласково завел авторитет. «А вы не боитесь? Приехали ко мне на дом и утверждаете, что я злодей. Вдруг это правда? И что тогда? Свидетелей, слишком много знающих, редко отпускают живыми. Приехала предложить сделку. Я богатая женщина, правда отдать сразу миллион долларов не могу. Если у вас есть внуки, могу пригласить к себе в Париж, предположим, на время учебы. Могу купить вам во Франции квартиру» и помочь с бизнесом. Откройте на мое имя. Я гражданка республики». Иван Михайлович рассмеялся. «Ни детей, ни внуков нет. Да и жена ни разу не попалась такая отважная, как вы. Стоило за решетку угодить, сразу убегали. За приглашение во Францию спасибо. Но у меня там дом в Ницце. Только вчера вернулся. А деньги? Неужели так любите Макса, что готовы выкупить?» Я пожала плечами. Трудно объяснить вам мотивы. А вы попробуйте, может пойму и соглашусь. Мои родители рано умерли, и пришлось мне в жизни пробиваться самой. Но получалось, честно говоря, плохо. Никогда не было денег, спасибо хоть квартира собственная. Не хочу сказать, что голодались детьми, но картошку покупали поштучно. Это как? Не понял Круглый. Я улыбнулась это когда не килограмм берешь, а три штуки к ужину. Макс начал за мной ухаживать в октябре, а в ноябре неожиданно ударил жуткий мороз. Из теплых вещей обладала коротенькой курточкой из меха дикой козы. Мерзло жутко. Один раз пошли с Полянским в театр. Он в роскошной теплой дублёнке в андатровой шапке. Я в куртёжке и дурацким вязаном колпачке с помпоном. В антракте Макс куда-то убежал. А когда спустились к выходу, на мой номерок выдали чудную каракулевую шубку, мягкую, блестящую. Я сначала решила, что гардеробщик ошибся, но жених натянул на меня манто и хитро улыбнулся. Потом много было всего, и хорошего, и плохого. В результате брак распался. У Макса появилась другая семья, да и у меня тоже. Почти не помню теперь, как жили с ним, но та шубка... «Считайте, что я у Макса в долгу. В первый и последний раз в жизни получила тогда подарок просто так, без всякого повода». Иван Михайлович потёр руки. Пойдемте, Дашенька, в кабинет. Не в холле же разговаривать». Мы пошли по лестнице наверх и оказались в огромном помещении. Ни за что бы не поверила, что человек, носящий кличку «Круглый», обладает такой комнатой. Три стены занимали гигантские стеллажи с книгами. Чего здесь только не было: философия, психология, история, русская и зарубежная классика. Особняком примостились детективы, в основном импортные. На письменном столе возле компьютера лежало несколько изданий: судебная медицина в вопросах и ответах и криминалистика. "Урите", осведомился хозяин, открывая небольшой бар. «Спасибо, только свои. От других кашляю», — ответила я, вытаскивая из кармана галуаз. Иван Михайлович повернулся, и мы рассмеялись. В руках он держал точно такую же бело-синюю пачку. Во Франции пристрастился. «Жаль, что в Москве они редкость», — продолжал смеяться хозяин. «Вот уж не думал, что встречу даму с теми же привычками. Выпейте коньяку». Я помотала головой. «За рулем». Круглый махнул рукой. «Отвезут до дома». Он достал из бара бутылку Реми Мартен и пробормотал. «Вот, по-моему, ничего». «По-моему, тоже», — сказала я. «Только лично мне больше по душе не 1946, а 1949 год. Для этого коньяка он был лучшим». Дверь кабинета приоткрылась, и в комнату вошел молодой парень с подносом он начал молча расставлять на журнальном столике блюда с сырами, тарелку с крекерами и вазочку с орешками. Совершенно европейское угощение. Следом, шумно дыша, влетели ротвейлеры. Сыткнули головы в мои колени. Машинально я засунула в их пасти куски вожделенного сыра и погладила милые морды. Круглый вздохнул. «Ладно. всю жизнь, дурак, из-за баб страдаю. Как понравится какая». «Сразу разума лишаюсь и глупости делаю. А вы мне очень по душе. Поэтому расскажу то, что не должен. Но прежде дайте слово, что вся информация умрет на пороге комнаты». Я серьезно кивнула головой. Круглый сел в кресло. Между мной и Максимом и правда существовал долг. И сумму назвали абсолютно правильно. Миллион долларов. Вот только в одном ошиблись. «Не Макс мне» а я ему был должен. Но должок вернул. Как раз в самом начале июня, а если уж совсем точно, то четвертого числа. «Господи!» — вырвалось у меня. До «Да чего же выгодная штука торговля яйцами?» Круглый ухмыльнулся. «Яйца тут ни при чем. Мы занимаемся антиквариатом, и довольно давно. У Макса просто нюх на раритеты. Какие вещи отыскивает? Не так давно у какой-то бабки обнаружил подлинного Гойю. Представляете, старуха повесила полотно в туалете и собиралась выбросить. Очень мрачным казалось. Я обалдела. А яйца? Что яйца? Удивился Иван Михайлович. Бизнес как бизнес. Но деньги большие шли совсем из другого источника. Кстати, мы с Максом не афишировали своих занятий. Зачем привлекать к себе пристальное внимание? «Деньги как передали». «Обычно. Положил в пакет, а Бекас отвез. Не в первый раз». «Пакет», — фыркнула я. «Тут чемодан нужен». Круглый улыбнулся. «Ну, этого фильмов насмотрелись. Миллион долларов в купюрах по сто, всего лишь десять тысяч бумажек. Запросто в подарочный пакет влезает. Чемодан — уже другие суммы». «Ваш посыльный точно все отдал?» «Бекас? Конечно. Такими вещами не шутит. К тому же Макс позвонил и сообщил, что полный порядок. «Где он деньги держал?» Иван Михайлович развел руками. «Такой интимный вопрос. В наших кругах не принято подобное спрашивать. Скорее всего, в Швейцарии или в Арабских Эмиратах. Но ведь не сразу же отослал. Какое-то время хранил дома». Круглый вздохнул. «Кладовку возле ванной, представляете?» Да. Там под потолком антресоль со всяким хламом. Если заглянуть внутрь, задняя стена скрывает небольшой сейф. Только код не спрашивайте, не знаю. Где познакомились с Максом? Собеседник с удовольствием закурил. Дорогая, вы просто прокурор. Знаете, что Полянский три года работал за границей? Да. Нина Андреевна рассказала, как он служил в Польше. Преподавал русский язык на курсах. Я еще, помнится, удивлялась, почему Макс на польке не женился, а холостым вернулся. Так вот, история про курсы «Красивая ложь». Максим сидел на зоне. Как? За что? За фарцовку. Торговал сначала зажигалочками, потом джинсами. Ну, а взяли, когда к предметам искусства подобрался. Мы с ним вместе в одной камере до суда на одних шконках спали. Ему передачи шли хорошие а мне пшик». Так Макс не жадился. Всегда делился вкусненьким. Скорешились постепенно. С тех пор и дружба. Я осталась сидеть с раскрытым ртом. Ну и новость. Голову на отсечении, что никто правда не знает. Видя мой изумленный вид, Круглый довольно ухмыльнулся и сказал, «Расскажите лучше про убийство Вероники». Я выложила, что знала про Нику и Семена. Иван Михайлович призадумался, потом вздохнул. «Пока, честно говоря, не понимаю, что к чему. Буду разбираться. Только вчера приехал из Франции. Максу пока не звонил и ничего не знал». Он встал, выдвинул ящик письменного стола и достал небольшую коробочку. «Возьмите». Внутри на бархатной подкладке лежало простое золотое кольцо, очень похожее на обручальное по ободку шла тонкая резьба, в центре мелкими синенькими камушками, скорее всего сапфирчиками, выложена буква «К». «Наденьте и не снимайте», — потребовал авторитет, — считайте его охранной грамотой. Если вляпаетесь в неприятности, по крайней мере наши не пристрелят, а сообщат мне. «Конечно, от всех бед не спасет, но все же. Я в этом городе не последний человек», — и члены моей семьи тоже уважаемые люди. И еще дам телефон. В случае крайней необходимости позвоните, и меня найдут. Не удивляйтесь, трубку снимает пожилая женщина, и с ней разговаривать не следует. Она просто диспетчер. Скажите только «Папе, от...». Кстати, надо дать вам имя. Он пожевал губами и задумчиво поглядел в окно, потом хмыкнул. «Большая свинка, вот это подойдет» папе от большой свинки и оставьте номер телефона или адрес. Я перезвоню. Потребуется срочная помощь, сообщите. Пожар. Большая свинка в огне». Я рассмеялась. Жилой мужик, а увлекается детскими забавами. «Совсем не смешно». Каменным голосом отчеканил Круглый. «Не понимаете, во что лезете. А мне не хочется присылать букеты на могилу. Надевайте кольцо». Я нацепила охранную грамоту. Надо же, как раз по руке. Кстати, Иван Михайлович, не помните, какие часы носил Макс? Номерной платиновый ланжин с бриллиантами. Дорогая игрушка. Я был против. К Чему так богатство демонстрировать? Только гусей дразнить. Сейчас поедете домой. Бекас отвезет. Где живете? В Ложкине. Но лучше к метро «Динамо» это еще зачем? Там Вольво остался. Ерунда». И он крикнул таинственного Бекаса. Через пару секунд в кабинет вошел молодой парень в черном, который доставил меня сюда. «Отвезешь Дашеньку в Лошкина, потом пригонишь ей машину», — скомандовал Круглый. «Да объясни, как с тобой связаться». Бекас кивнул и выскользнул тенью в коридор. Иван Михайлович налил на посошок, и довел меня до входной двери. Собаки трусились сзади. «И псам, ты понравилась», — сообщил авторитет. «Что, я слишком старым показался? Буду звонить. Может, найдешь время с дедушкой поужинать?» Он поцеловал мне руку, и я пошла к машине. На этот раз во дворе стоял сверкающий глянцевый «Мерседес». Бекас бросил быстрый взгляд на кольцо и почтительно спросил, «Где сидеть предпочитаете, хозяйка? Лучше сзади». Мы помчались с немыслимой скоростью. У выезда на шоссе обнаружили пост ГАИ. Бекас притормозил и крикнул мявшемуся от скуки постовому. «Дежуришь, Петька?» «И не говори, Бекас», — отозвался тот. «Жарко, просто подыхаю». «Закончишь, заходи. Федька холодненьким пивком угостит». Гаишник радостно заулыбался Мы понеслись дальше. До Ложкина добрались в момент. Мой спутник лихо притормозил и сообщил. «Сейчас вольвешник пригоню». Не успела я сказать слова, как Мерседес взревел и улетел прочь. Абсолютно обалдевшая, я пошла в дом и уже в холле сообразила, что не дала водителю ключи от «Вольво». Проездит зря, беда лага. Дома поджидала другая невеста. На этот раз Гера привел щупленькую белобрысую девицу. За столом, кроме жениха и невесты, сидели Нина Андреевна, Кеша, Зайка и Маня. «Где ему Борисовна?» – тихо спросила я у невестки. «Намазалась с утра их теолкой, до сих пор отмыться не может», – хихикнула Ольга. Похожая на лабораторную мышь девушка занудно рассказывала рецепт фирменного пирога. «Вынести подобное выше человеческих сил». «Пойду покурю», сообщила я и вышла во двор. За мной выскочила маня с собаками. Мы уселись на ступеньках. Звенела вечерняя тишина. Где-то далеко квакали лягушки. Собаки лежали у ног, изредка шумно вздыхая. Почти стемнело, и на небе высыпали крупные звезды. Вдруг раздался шум мотора, и во двор влетел автомобиль. «Бедный Вольво», Никогда раньше он не носился с подобной скоростью. Встав у крыльца, машина будто с облегчением вздохнула. Бекас выскочил наружу и увидел собак. «Ну и ну!» — ахнул он. «А вот тех больших знаю. Чёрненький вроде пудель, а маленькие — ну и уроды. Кто же такие?» «Это не уроды!» — возмутилась Маня. «Мопс — Йоркширская тарьерица. Между прочим, муж и жена». «Спасибо, Бекас!» проговорила я. «Как вы без ключей сумели завестись?» Парень улыбнулся. «Ну, многие лохи запасные ключарики под задним бампером держат. Да и без них уехать ничего не стоит. Я профессионал, первый срок за угон мотал». «Хотите чаю?» — спросила Маня. Бекас оторопел. «Ты мне?» «Ну да», — кивнула Маня. Еще пирожки есть, торт и эклерчики, очень вкусные». Бекас явно растерялся. «Наверное, парня редко зовут к столу». «Вообще-то ехать пора», — промяблил он. «Ну, чашечку можно», — сказала я. «Пошли, пошли», — подхватила Маня. «С Фифиной и Маркизой познакомитесь». «Вроде как не одет я», — вело сопротивлялся Бекас. Но Манюня ухватила его за руку и поволокла в столовую. Я осталась сидеть на крыльце. «Чудных знакомых приобретаем мы иногда».